Из дальней двери в зал влетел офицер и протолкался к первому волшебнику. «Волшебник Зарандер, мне только что сообщили. Мы протрубили врага, который вы прислали, и все получилось отлично. Армия Ургланда бежит!» Несколько человек замолчали, остальные нет. «Им самое малое три тысячи лет», — сообщил волшебник первого ранга бородатому Томасу. Потом положил руку на плечо офицеру. Передайте генералу Брайнарду, пусть разделит свою армию. Половина пусть останется у реки Керн. Будем надеяться, что Ургланду не удастся найти замену своему полевому чародею. А другую половину пусть Брайнард отведет на север и перекроет путь к отступлению войскам Анарго. Это наша основная цель, но мосты через Керн сжигать не надо. Возможно, нам еще придется преследовать Ургланда. Офицер побагровел. «Остановиться у реки? Но почему? Враг бежит. Сейчас самое время добить их, прежде чем они успеют очухаться и соединиться с другой армией». Ореховые глаза волшебника сверкнули. «А вы знаете, что ждет нас по ту сторону границы? Сколько людей погибнет, если паня Срал приготовил какой-нибудь очередной сюрприз?» Сколько наших солдат погибнет, сражаясь с тхрианцами на их территории, которую они знают как свои пять пальцев, а мы нет? — А сколько людей погибнет, если они вернутся и снова обрушатся на нас? Панисрал никогда не уймется. Мы должны догнать их и перебить всех тхрианцев, как бешеных псов. — Я думаю, как это сделать, — кратко ответил волшебник Зарандер. Старый Томас потеребил седую бороду, и саркастически хмыкнул. «Ну да, он считает, что сумеет обрушить на них подземный мир». Офицеры, две оставшиеся колдуньи и трое других волшебников замолкли и уставились на Зарандера с откровенным недоверием. Колдунья, которая привела на аудиенцию, наклонилась к девушке. «Ты пришла поговорить с первым волшебником. Так говори, а если струсила, я выведу тебя отсюда». Эбби провела языком по пересохшим губам. Она не понимала, как можно вторгаться в такое серьезное обсуждение, но знала, что должна говорить. И она заговорила. «Господин, я не знаю, в чем провинилась моя родина, Пандисон Рич. Я с королем не знакома, я ничего не понимаю в войне и понятия не имею, какие решения принимает совет. Я родом из маленького городка и знаю лишь... что его жителям угрожает опасность. над Тхарианцев движется войско срединых земель. Эбби испытывала неловкость, разговаривая с человеком, который одновременно беседует за десятком других людей. Но еще острее она чувствовала злость и отчаяние. Ее соотечественники погибнут, если ей не удастся убедить Зарандера оказать помощь. — Сколько там Тхарианцев? — спросил волшебник. Эбби открыла рот, чтобы ответить. Но ее перебил один из офицеров. Легион Анарго основательно потрепан, но подобен разъяренному раненому быку. Они уже недалеко от своей родины, но с севера их отсекает Сандерсон, а с юго-запада жмет Мордейл. Анарго допустил ошибку, пойдя через Кроссинг. Теперь он будет вынужден либо биться с нами, либо отступать на свою территорию. Мы должны с ним покончить. Другого такого удобного случая может и не представиться. Волшебник первого ранга потер гладко выбритый подбородок. И все же точно их численности мы не знаем. Разведчики не вернулись. Вероятно, они погибли. И вообще, почему анарго пошел через кроссинг? «Ну, это кратчайший путь в Тхару», — ответил офицер. Первый волшебник повернулся к колдуне, чтобы ответить на вопрос, которого Эбби не расслышала. Не вижу, как это можно сделать. Передай, что я сказал нет. На основании столь зыбких предположений я не стану плести для них такую сеть и никому не позволю». Колдунья кивнула и торопливо ушла. Эбби знала, что у колдуней сетью называются особые заклинания. Судя по всему, волшебники тоже пользовались этим названием. «И все же, если такая штука возможна, гнул свою линию бородатый Томас, Мне хотелось бы увидеть твою интерпретацию текста. Основываться на книге, которой больше трех тысячелетий – большой риск. Знания, которыми обладали волшебники древности, почти все утрачены, и у нас нет никаких ключей к тому, как...» Впервые за время беседы в глазах волшебника первого ранга загорелся гнев. «Так ты, Томас, хочешь увидеть то, о чем я говорю? Все заклинание?» Тон, каким были сказаны эти слова, заставил окружающих сразу умолкнуть. Первый волшебник развел руки, вынуждая всех отступить. Мать-исповедница жестом велела всем расступиться. Колдунья, которая привела Эбби, сделала несколько шагов назад и потащила за собой девушку. Волшебник Зарандер слегка кивнул, и один из мужчин протянул ему маленький мешочек с песком. Только сейчас Эбби заметила, что песок был не просто рассыпан по столам, на нем были начертаны символы. Ее мать иногда творила заклинания с помощью песка, но в основном пользовалась другими вещами, например, мощами или сушеной травой. На песке она, как правило, упражнялась. Заклинания, настоящие заклинания, должны выписываться очень точно, в строгом порядке и без единой ошибки. Первый волшебник присел на корточки, взял из мешка пригоршню песка и тонкой струйкой начал сыпать его на пол. Его рука двигалась с уверенностью, выработанной годами. Он завершил круг, потом зачерпнул еще песка и начертил еще один круг внутри первого. Похоже, он рисовал благодать. Мать Эбби всегда вторым рисовала квадрат. Все по порядку, от внешнего к внутреннему. а потом в самую последнюю очередь лучи. Волшебник Зарандер сразу нарисовал внутри малого круга восьмиконечную звезду, а затем лучи, все кроме одного. Ему еще предстояло изобразить квадрат, означающий границу между мирами. Он был волшебником первого ранга, поэтому Эбби решила, что он имеет полное право рисовать иначе, чем простая колдунья из маленького городка вроде Кони Кроссинга. но другие волшебники, а также обе колдуньи, обменялись серьезными взглядами. Зарандр нарисовал две стороны квадрата, взял еще песка и начал вырисовывать две оставшиеся стороны. Но вместо прямой он нарисовал дугу, уходящую вглубь внутреннего круга, того, который символизировал мир живых, и пересекающую внешний круг. Потом он начертил вторую дугу, тоже уходящую за пределы внешнего круга, и соединил их в том месте, где оставался ненарисованным один луч света. В отличие от остальных точек квадрата, она располагалась за внешним кругом, то есть в мире мертвых. Все вокруг дружно ахнули. На мгновение повисла тишина, а потом те, кто владел волшебным даром, начали тревожно перешептываться. Волшебник Зарандер выпрямился. «Ты доволен, Томас?» Лицо Томаса стало таким же белым, как его борода. «Да хранит нас Создатель!» Он в упор посмотрел на Зарандера. «Совет не понимает, с чем имеет дело. Это просто безумие!» Волшебник Зарандер отвернулся от него и спросил Эбби. «Сколько тхрянцев ты видела?» «Три года назад на наши поля обрушилась саранча. Все холмы вокруг кони-кроссинга были коричневыми от нее. Так вот, мне кажется, что тхарианцев я видела больше, чем саранчи. Волшебник Зарандер недовольно крякнул и посмотрел на нарисованную им благодать. Пани срал не успокоится. И сколько еще это продлится, Томас? Сколько пройдет времени, прежде чем он изобретет что-нибудь новенькое и снова нашлет на нас анарго? Он оглядел столпившихся вокруг людей. Сколько лет мы прожили в страхе, что нас уничтожит орда завоевателей истхары? Скольких людей Рал убил своей магией? Сколько жизней унесла чума, которую он на нас наслал? Сколько тысяч человек истекли кровью, соприкоснувшись с людьми тенями, которых он сотворил? Сколько городов, больших и малых, сколько деревень он стер с лица земли? Никто не ответил. И волшебник Зарандер продолжил. «У нас ушли годы на то, чтобы поднять страну из пепла. Но, наконец, в войне произошел перелом, и враг бежит. Теперь у нас есть три варианта. Первый – дать ему возможность отступить и надеяться на то, что больше он к нам не сунется. Лично я полагаю, что на это рассчитывать просто смешно, и всерьез можно обсуждать только две возможности. Либо мы будем преследовать тхарианцев до самого их логова и покончим с ними навсегда ценой жизни десятков, а может и сотен тысяч солдат. Либо я положу конец тхаре». Волшебники и колдуньи с беспокойством посмотрели на нарисованную на полу благодать. «В нашем распоряжении есть и другая магия», сказал один из волшебников. «Мы можем воспользоваться ею и обойтись без такой катастрофы». «Волшебник Зарандер прав», — возразил другой, — «как и совет. Враг заслужил свою судьбу. Мы должны это сделать». Вновь разгорелся яростный спор. Волшебник Зарандер поглядел Эбби в глаза, и в его взгляде она прочла приказ поторопиться с изложением просьбы. «Мои соотечественники захвачены в плен. Прошу вас, волшебник Зарандер, вы должны мне помочь». Я спряталась и слышала, как колдунь от разговаривала с офицерами. Они хотят использовать пленников как живой щит, прикрыться ими не только от копий стрел, но и от магии, которую вы на них обрушите. А если они решат контратаковать, то погонят пленных перед собой. Волшебник Зарандр, вы должны их спасти. Никто даже не посмотрел в ее сторону. Все были заняты своими спорами, Словно жизнь людей, о которых говорила Эбби, была таким пустяком, на который не стоило обращать внимания».